Глава тридцать четвертая. Приключения Тайми В этот самый день Тайми вышла из дому, ведя одной рукой велосипед, а в другой держа легкий чемоданчик, и быстро свернула Солт-сквер в проулок Там она остановилась, поставила чемоданчик и дала свисток, подзывая Кэп. Он подъехал к тротуару. И тут же какой-то оборванец, будто выскочивший прямо из-под земли, завладел ее чемоданом. В тощем небритом лице оборванца было страдание загнанного волка. — Проваливай-ка, эй ты! — крикнул ему кэбмен. — Ничего, пусть, — пробормотала тайме. Оборванец поднял чемодан, поставил его в кэп и стоял неподвижно, дожидаясь, когда ему заплатят. Тайми дала ему две мелкие монеты. Он молча глянул на них и ушел. Несчастный, — подумала она, — вот одно из тех явлений, с которыми мы должны покончить в первую очередь. Кэп двинулся в направлении Хайт-парка, и тайме последовала за ним на велосипеде, стараясь держаться невозмутимо. Вот... — Вот и конец прежней жизни, — думала она. — Я не должна предаваться романтическим бредням и воображать, будто совершаю что-то необыкновенное. Все это надо воспринимать как само собой разумеющееся. Она вдруг вспомнила красную физиономию этого типа мистера Перси. Если бы он видел ее сейчас, когда она навеки расстается с комфортом, как только приеду... Сейчас же дам знать маме. Может, приехать хоть завтра, пусть сама все увидит. Я не желаю, чтобы по поводу моего исчезновения устраивали истерики. Они все должны привыкнуть к мысли, что я намерена быть в самой гуще жизни, и кто бы и что бы там ни думал, меня это не остановит. Завидев приближающийся автомобиль, Таймия удивленно нахмурилась. Неужели это тот тип? Оказалось, что это вовсе не мистер Перси в своем «Де Майре А. Прим». Но сидевший в машине был так на него похож, что, в общем, это не составляло разницы. Тайми коротко рассмеялась. На деревьях и на воде в Хайт-парке плясал и искрился холодноватый свет, и, казалось, таким же танцующим холодноватым светом искрятся глаза девушки. Кэбмен украдкой бросил на нее восхищенный взгляд, ясно говоривший «ну и лакомый кусочек». — Вот здесь купается дедушка, — подумала Тайми. — Бедный, милый дедушка, мне жалко всех старых людей. Проехав под тенью деревьев, Кэп покатился по открытой дороге. Интересно, сколько я заключено в одном человеке, размышляла Тайми. — Иной раз мне кажется, что во мне два я. Дядя Хиллерри понял бы, что я имею в виду. Асфальт на тротуаре уже начинает отвратительно пахнуть, а ведь завтра еще только 1 июня как-то там мама. Очень ли огорчит ее мой отъезд? Вот было бы чудесно, если бы на свете не было огорчений. Кэп свернул в узкую улицу, справа и слева тянулись лавочки. Как должно быть ужасно торговать в такой вот ловчонке? А какая все-таки масса людей на свете? Можно ли действительно сделать для них что-нибудь полезное? Мартин говорит — что главное — это каждому человеку делать свое дело. Но какое у человека самое главное дело? Кэп выехал на широкую нешумную площадь. — Не буду ни о чем думать, — думала Тайми. — Это опасно. — А что, если папа перестанет давать мне карманные деньги? — Тогда мне придется зарабатывать себе на жизнь. Стану машинисткой. Или еще чем-нибудь в этом роде. Да нет, он не откажет, когда увидит, что мое решение твердо. И мама ему не позволит. Кэп выехал на Юстон-Роуд, и опять широкая физиономия Кэбмена вопросительно глянула на Тайме. — Какая мерзкая улица, — думала Тайме, — какие у лондонцев унылые, некрасивые, вульгарные лица. И у всех такой вид, будто им на все наплевать, только бы как-нибудь протянуть день. За всю дорогу попалось только два привлекательных лица. Кэп остановился перед табачной лавочкой на южной стороне дороги. — И это здесь мне придется жить? — подумала Тайми. За открытой дверью шел узкий коридор, потом узкая лестница, покрытая линолеумом. Тайме вкатила велосипед в переднюю. Из лавочки вышел какой-то юноша еврейского вида и заговорил с ней. Ваш друг, молодой джентльмен, сказал, чтобы вы подождали его у себя в квартире. Ласковые, рожеват карие глаза юноши, любовались ею. — Снести ваш чемодан наверх, мисс? — Спасибо, я сама справлюсь. — Второй этаж, — сказал юноша. Комнатки были тесные, чистые и опрятные. Тайме отнесла чемодан в спальню, выходившую на пустой двор, вернулась в маленькую гостиную и раскрыла окно. Внизу на улице хозяин табачной лавочки и кэбмен вступили в разговор. Тайме заметила, что оба они ухмыляются. Как ужасные и отвратительные мужчины, думала она, невесело поглядывая на улицу. Все казалось таким мрачным, запутанным, пыль, жара, суматоха, как будто это забавлял какой-то дьявол, вороша муравьиную кучу. Ноздрей тайме коснулась вонь керосина и навоза. — Как все непостижимо, как безобразно! — Я никогда ничего не сделаю, никогда, никогда, — думала тайме. — Но почему же не идет Мартин? Она опять пошла в спальню и открыла чемодан. Оттуда пахнуло лавандой, и перед тайме вдруг встала ее белая спаленка в родительском доме и деревья зеленого сада, и дрозды в траве. Шаги на лестнице заставили ее вернуться в гостиную. В дверях стоял Мартин. тайме побежала было к нему, но круто остановилась. — Ну вот, видишь, я пришла. А что это тебе вздумалось снять комнаты в таком месте? — Я здесь живу, через две двери от тебя. И здесь живет одна девушка, тоже из наших. Она тебя введет во все дела. — Она леди? Мартин передернул плечами. — Да, она то, что принято называть леди. Но важно не это, важно то, что она настоящий человек. Ее ничто не остановит. Тайми выслушала это определение высшей добродетели, с таким выражением точно говорила. — В меня ты не веришь, а вот в эту девушку веришь. Ты нарочно поселил меня здесь, чтобы она приглядывала за мной. Вслух она сказала. — Я хочу послать вот эту телеграмму. Мартин прочел текст. — Напрасно ты струсила и хочешь рассказать матери о своих планах. Тайми густ покраснела. — Я не такая хладнокровная, как ты. Наше дело серьезное. Я тебя предупреждал, что незачем тебе и начинать, если ты в себе не уверена. Если ты хочешь, чтобы я осталась, старайся говорить со мной повежливее. Можешь не оставаться, это твое личное дело. Тайми стояла у окна, кусая губы, чтобы не расплакаться. Позади нее раздался очень приятный голос. — Нет, ну какой же вы молодец, что пришли! Тайми обернулась и увидела девушку худенькую, хрупкую, не очень красивую. Нос у нее был чуть-чуть с кривинкой, губы слегка улыбались, зеленоватые глаза были огромные, сияющие, на девушке было серое платье. — Меня зовут Мэри Донт. «Я живу над вами. Вы уже пили чай?» В этом мягком вопросе, который задала ей девушка с сияющими глазами и ласковой улыбкой, тайме усмотрела усмешку. «Да, пила, спасибо. Вы мне, пожалуйста, объясните, в чем будет состоять моя работа. Если можно, то лучше сейчас же». Девушка в сером взглянула на Мартина. «А может быть, отложим до завтра?» — Я уверена, что вы устали. — Мистер Стоун, скажите же, скажите, что ей надо отдохнуть. Взгляд Мартина говорил. — Да бросьте вы, ради бога, ваши телячьи нежности. — Если ты действительно хочешь серьезной работы... — Ты будешь делать то же самое, что и мисс Донт, — сказал Мартин. — Специальности у тебя нет никакой. Все, что ты можешь, — это ходить в дома, посещать проверять их благоустройство и условия, в которых живут дети. Девушка в сером мягко сказала, «Видите ли, мы ограничиваемся проблемой санитарных условий и детьми. Конечно, очень обидно и жестоко исключать взрослых и стариков, но денег у нас наверняка будет намного меньше, чем требуется. Эту часть дел приходится отложить на будущее». Воцарилось молчание. Девушка с сияющими глазами добавила тихо — до 1950 года. — Да, до 1950 года, — повторил за ней Мартин. Очевидно, то было какой-то заповедью их веры. — Мне надо отослать телеграмму, — пробормотала Тайми. Мартин взял у нее телеграмму и вышел. Оставшись одни, девушки сперва молчали. Девушка в сером платье робко поглядывала на тайме, словно не зная, как ей расценить это юное создание, такое очаровательное, но бросавшее на нее хмурые, недоверчивые взгляды. — По-моему, с вашей стороны просто чудесно, что вы пришли, — проговорила она наконец. — Я знаю, как привольно живется вам дома. Ваш кузен часто мне о вас рассказывал. «Правда он изумительный человек?» На этот вопрос тайме ничего не ответил. «Как это все-таки ужасно!» — сказала она. «Рыскать по чужим домам!» Девушка в сером улыбнулась. «Да, порой бывает трудно. Я занимаюсь этим уже полгода. Знаете, привыкаешь. Мне кажется, все самое худшее по своему адресу я уже выслушала». тайме передернула. — Видите ли, у вас скоро появится такое чувство, что вы просто должны пройти через это, — пояснила девушка в сером, и губы ее чуть тронула улыбка. — Мы все, конечно, понимаем, что дело наше необходимо, но среди нас больше всех на высоте ваш кузен. Его, кажется, ничто не может обескуражить. У него какая-то особая жалость к людям, может, чуточку презрительная. Ни с кем так хорошо не работает, как с ним. Через плечо своей новой подруги она глядела в тот внешний мир, где небо состояло сплошь из телеграфных проводов и горячей желтой пыли. Она не заметила, что тайме мерит ее с головы до ног враждебным, ревнивом и в то же время каким-то жалким взглядом, словно вынужденная признать, что эта девушка стоит выше нее. — Нет, я не могу здесь работать, — сказала вдруг Тайми. Девушка в сером улыбнулась. — Я сначала тоже так думала, — сказала она и добавила любую из Тайми. — Но, может быть, вам и в самом деле это не подходит? Вы такая хорошенькая. Возможно, вам будут поручать вести регистрацию, хотя, правду сказать, это очень скучно. Мы спросим вашего кузена. — Нет. Я или буду делать все, или ничего. — Ну что ж, — проговорила девушка в сером, — у меня на сегодня остался еще один дом, который надо обследовать. — Хотите пойти? Она вытащила из кармана юбки небольшую записную книжку. — Совершенно не могу обходиться без кармана. — Его хотя бы не потеряешь. Я за пять недель успела потерять четыре сумочки и две дюжины носовых платков, пока не поняла, что мне нужен карман. Боюсь, что дом, куда нам нужно идти, в общем, ужасное место. — За меня не бойтесь, — сказала тайме коротко. На пороге табачной лавочки юный хозяин дышал вечерним воздухом. Он приветствовал девушек вежливой, но не очень чистой улыбкой. «Добрый вечер, прелестный мисс!» — проговорил он. «Какой приятный вечер!» Довольно противный человечек, — заметила девушка в сером, когда они с Тайми дошли до перекрестка. Но у него острое чувство юмора. а, -а, -а, -а, -а! только и сказала Тайми. Они свернули в переулок и остановились перед домом, несомненно видавшим лучшие дни. Стекла были в трещинах. Двери давно не крашены, а через подвальное окно можно было видеть кучу тряпья, какого-то зловещего вида мужчину подли нее и полыхающий огонь. У Тайми перехватило дыхание, ноздри ей заполнила мерзкая вонь горящих тряпок. Тайми взглянула на свою спутницу, чуть заметно улыбаясь, та сверяла что-то по своей записной книжке. В душе тайме поднялось недоброе чувство, почти ненависть к этой девушке, которая могла оставаться невозмутимой, деловитой, невзирая на такие сцены и запахи. Дверем открыла молодая женщина с красным лицом, судя по всему, только что поднявшаяся с постели. Девушка в сером сощурила свои сияющие глаза. — Извините, пожалуйста, — сказала она. — Можно мы... «На минуточку войдем. Мы собираем материал для отчета. Здесь собирать нечего», — ответила молодая женщина. Но девушка в сером уже скользнула мимо нее легко и быстро, как воплощенный дух приключений. «Ну, конечно, я понимаю, но, знаете, так просто, чтобы соблюсти формальность. Когда умер муж, мне пришлось со многими вещами расстаться». — сказала молодая женщина, как будто оправдываясь. — Жизнь нелегкая. Да — Да-да, разумеется, но, наверное, не хуже моей. — Каково это мне вечно бродить по чужим домам? Молодая женщина оторопела. — Ваш хозяин плохо следит за ремонтом, — сказала девушка в сером. — Соседний дом тоже принадлежит ему? Молодая женщина кивнула. — Плохой у нас хозяин. Да и все они здесь такие, на нашей улице. Ничего от них не добьешься. Девушка в сером подошла к грязной плетеной колыбели, в которой лежал, раскинув ручки и ножки, полуголый ребенок. Некрасивая маленькая девочка с толстыми красными щеками сидела тут же на табурете, рядом с открытым шкафчиком для провизии, в котором были навалены сухие мясные кости. — Ваши... «Детишки — Детишки? — спросила девушка в сером. — Какие милочки! На лице молодой женщины расцвела улыбка. — Ребятки у меня здоровые. — Вероятно, это не обо всех детях в этом доме, можно сказать. Молодая женщина ответила подчеркнуто резко, словно давая выход давнишней внешней злоби. — Трое ребятишек, что живут на втором этаже, еще ничего. — Но вот те на самом верху, я моим не разрешаю с ними водиться. Тайми увидела, что рука ее новой приятельницы, как светлый голубок, порхнула над головкой ребенка в колыбели. В ответ на этот жест молодая мать кивнула и сказала, вот-вот, приходится потом отмывать их, как только они побывают с теми верхними. Девушка в сером взглянула на тайм и словно хотела сказать «Вот туда-то нам, очевидно, и надо идти». «Уж такие-то грязнули!» — пробормотала молодая женщина. «Вам это, конечно, очень неприятно. Еще бы! Я ведь целый день занята стиркой, когда удается получить работу. Я не могу уследить за ребятишками, они бегают повсюду». «Да, очень неприятно». — тихо повторила девушка в сером. — Я все это у себя запишу. Вытаскивая записную книжку, в которой она принялась что-то энергично записывать, Мэри Донт выронила носовой платок, и вид его на грязном полу доставил тайме какое-то странное удовольствие. Так бывает, когда видишь, что у человека выше тебя стоящего отсутствует добродетель, которой сам ты обладаешь. — Ну, не будем вас задерживать, миссис, миссис Клири. Миссис Клири, сколько вашей дочки? — Четыре, а маленькому — два, милочки. До свидания. В коридоре девушка в сером шепнула тайме. — Меня просто умиляет, когда мы гордимся тем, что мы лучше прочих. Это так бодрит и радует, не правда ли? Так как же поднимемся? Посмотрим на эту преисподнюю наверху.